Вот какой я молодец, подумал он, и бросив чемоданы в прихожей, отправился в душ. Снял рубашку и первым делом потрогал медальон, приятно холодивший грудь. Он представлял собой довольно большой круг, внутри которого помещались две затейливо вырезанные буквы В. И А. Сверху топорщил крылышки маленький толстопузый ангелочек. Как представишь, где побывал этот медальон, в дрожь бросает. Усмехнулся Виктор. Инициалы блеснули дорогим тусклым светом, отразившись в слегка запотевшем зеркале. Укладываясь спать, Виктор снял медальон и положил на столик под лампу. Целых шесть часов он наслаждался радужными снами и мог бы проспать еще столько же, но тут в дверь позвонили. Кто-то стоял на лестничной площадке и назойливо раз за разом нажимал на кнопку. запрограммированный на десять мелодий звонок с энтузиазмом исполнил весь свой репертуар. «Иду, иду! Кто там такой нетерпеливый?» пробормотал Виктор, упаковывая себя в джинсы. Он был уверен, что сейчас увидит Глеба Спешинского или Лёвку Емельянова, или обоих сразу. Он был уверен, что сейчас увидит Глеба Спешинского или Лёвку Емельянова, В конце концов, на сегодняшний день именно эти парни были его семьей. Вместе они проводили по несколько суток кряду, кипятили чайник за чайником и складывали смятые гармошкой окурки в сюрреалистические пирамиды. Издержки научных изысканий, так сказать. Левка Емельянов работал в Институте металлов. Это именно ему пришла в голову мысль создать компьютерную программу, способную с высокой точностью определять молекулярный состав содержащихся в металлах газов. Такая программа могла бы заинтересовать западные фирмы. которые занимаются выпуском соответствующих приборов и резко увеличить конкурентоспособность последних. Левка говорил, что на этом деле можно срубить по меньшей мере одна тысяча пятьсот баксов, но для начала требовалось разработать математическую модель и обкатать ее на одном из вышеозначенных приборов. Для этого нужны были соавторы и деньги. Соавторов Левка нашел довольно быстро, вдохновив своей идеей давних приятелей программиста Виктора Остахова и математика Глеба Спешинского. Оба они окончили факультет прикладной математики МГУ и ради хороших перспектив. Готовы были изо всех сил шевелить мозгами. С деньгами дело обстояло сложнее. Сам прибор, с которого, собственно, все должно было начаться, стоил порядка двадцати тысяч зеленых, плюс опытные образцы, аренда лаборатории и всякие сопутствующие расходы. Набегала около пятидесяти тысяч. По сравнению с ожидаемыми доходами сумма была плевой, но относительно нынешней их совокупной зарплаты абсолютно неподъемной. Ее можно было только занять под грядущий успех. Именно Виктор Остахов взял на себя весь финансовый риск. иными словами раздавил деньги. Это был достаточно безопасный по нынешним временам вариант. Одалжил всю сумму у хорошего приятеля под символический процент.